Писал он почерком Гоэ в клетках теневой решетки. В одну из таких ночей его навестила крыса. Он вспомнил прочитанную когда-то историю, рассказ Шута, брошенного в темницу госпожой де Помпадур, который взбрело в голову, что тот ее оскорбил. Шут поведал о том, как, сидя в каменном мешке, который наверняка был хуже камеры Мартина, Он приручал крыс. На следующую ночь Крюгер с робким нетерпением ожидал прихода крыс. Он разбросал по полу собранные за день объедки. Подумать только. Крыса пришла. Он сказал «Добрый вечер, крыса». И подумать только. Она не убежала. С тех пор крыса стала часто захаживать в камеру. И заключенный Крюгер... Вел с ней беседы. Он рассказывал, каким блестящим человеком был некогда, и как сейчас сражается с начальником тюрьмы Ферчем, и как отчаивается, и как надеется. И опять и опять спрашивал, кто коли. Она дарила ему отраду и великое утешение. А потом дыру забили, замазали, и заключенный Крюгер снова остался в одиночестве. Глава 8 Еще не успеют зацвести деревья. Лет за 60 до этих э, самых событий немецкий археолог Шлиман произвел раскопки на том месте, где в древности стоял город Троя, и обнаружил множество разнообразных предметов, в том числе сотни веретен. На многих ученый увидел один и тот же знак крест. С загнутыми под прямым углом концами. Знак этот был известен во многих странах. Люди с желтой кожей видели в нем символ счастья, индийцы – эмблему плодородия. Но Генрих Шлеман этого не знал. Он обратился за разъяснениями к французскому археологу Эмилио Бюрнуфу. Что может означать удивительный крест? Господин Бюрнуф... Шутник, наделенный богатой фантазией, объяснил доверчивому немцу, что древние арийцы делали в таком кресте углубление формой, напоминавшее женское влагалище, вставляли в него пест и, вращая, добывали священный огонь. Простодушный Шлиман принял на веру выдумку веселого господина Бернуфа, сообщил, что крест с загнутыми концами – чисто арийский знак. Германские патриоты на этой основе построили всю свою расовую теорию, избрали своей политической эмблемой индийскую эмблему плодородия. Некий лепцикский делец выпустил марки с изображением этого креста и девизом «Кровь арийская красна, сорта высшего она». Марки имели успех. Школьники наклеивали их в альбомы. Мелкие торговцы на деловые письма, хозяева галантерейных магазинов, исполненные патриотического пыла, наводнили рынок галстучными булавками в форме креста с загнутыми концами. Исходя из этой эмблемы, Патриоты-этнологи стали строить этические и эстетические теории, решали неясные вопросы. И чем больше ширилось движение истинных германцев, тем большую известность приобретал крест свастика, до тех пор украшавший только японские и китайские и горные дома, и индийские храмы, посвященные многоруким божествам, так что в конце концов он стал не менее популярен среди мюнхенцев, чем башня строенного собора и мальчик в монашеском облачении. Свастика неизменно красовалась на больших, кроваво-красных знаменах истинных германцев. Свастику постоянно чертили жители баварского плоскогорья на стенах, в особенности на стенах уборных. Свастику чеканили на кольцах, на брошках, а кое-кто щеголял татуировкой в виде свастики. Под знаком свастики Мюнхенцы шествовали на собрание, где выступал Руперт Куцнер. Каждый понедельник. Сперва в Капуцинер Брей, а потом и в других крупных пивных заведениях Фюрер обращался к своему народу. Все упорнее становились слухи, что недалек час, когда патриоты нанесут решительный удар, каждый понедельник поклонники Куцнера ждали, что вот сегодня он обязательно назначит день. На собрание стекалось все больше народу, и чиновники, и служащие требовали, чтобы по понедельникам их отпускали пораньше, иначе все места за столиками уже оказывались занятыми. Люди боялись пропустить собрание, а вдруг на нем будет возвещено о дне освобождения».